Глава 9. Гончие пустоты. Нега достала всех и крайнего справа, в сторону которого покатился лук, отвлекая на себя внимание и в которого он тоже успел бросить нож, в том числе. Достала всех и опустилась в траву там, где стояла. Так и сидела, пока лук переворачивал несчастного намывая, вытаскивал из его головы обломившуюся стрелу. а затем собирал ножи. Никого из никуманзы не пришлось добивать. Четверым ножи вошли между ключиц, одному в сердце, одному в глаз. Тот, которому него пронзило глаз, успел испугаться. Второй его глаз был испуганным, хотя самому Луку показался странным испуг на лице крепко сложенного дикаря, который всем своим теперь уже безвольным телом производил впечатление хладнокровного убийцы. Лук выдернул из груди последнего и свой нож вытащил из мешка мех с водой, вымыл оружие. Потом выложил метательные ножи Неге на грудь намувая. Нега всё ещё сидела неподвижно. Лук вздохнул, взял короткое копьё намувая и стал копать землю. Копать было удобно. Лепесток наконечника был широким, да и закреплённый под ним поперечина превращала копье в почти лопату. Мега подползла, стала дрожащими руками отгребать взрыхлённую мягкую землю. Слёзы катились по её лицу. "Нет", остановил сестру Лук. "Возьми лук намувая, стрелы. Проверь его. Попробуй, как он тебе. Да помоги разобраться с дикарями. Хорошо хоть в одежде их копаться не придётся. Но главное, посматривай вокруг." Лёгкой прогулки и так не будет, а теперь как бы и не лёгкая не обрывалась. Приёмным детям куранта приходилось обращаться с луком, но зачем старик заставлял их ещё подростками натягивать тетиву до да часами мочалить тряпочные мишени на полевых стоянках? Плук никогда не мог понять. Ведь применить мастерство лучников в балаганных забавах было невозможно. Курант объяснял давешник Апри с пользой для воспитания твердости руки и духа. Так ли он думал на самом деле? Или только ли это имел в виду? Теперь Лук не был в этом уверен. Вот. Нега расстелила на траве одеяло, выложила на него свою добычу. Три копья с костяными наконечниками, два тяжелых неудобных лука, два короба со стрелами, несколько ножей. три плоских кожаных мешка и горсть украшений, нанизанные на сплетённые из кожи шнурки камни, перья, ракушки, клыки каких-то животных. Это что? Луковый удел из богатства Никуманза полоску кожи. На желтоватой выделенной поверхности виднелись корявые письмена, напоминающие след мелкой птицы. Я не знаю письма дикого леса. Первый после убийства намывая подала голос Нега. Но написано недавно. Мне показалось, что кровью. Это я сняла с руки у того лучника, что чуть пониже ростом. Лук повязал полоску на запястье и выпрямился. Яма получилась достаточной, чтобы намывай был полностью скрыт под слоем почвы. В горле что-то засаднило, и Лук отвернулся, чтобы Нега не увидела его заблестевших глаз. Цин нещасный Арнуми лежал на спине, и даже развороченная стрелой щека не могла скрыть охотнику на мый продолжал улыбаться и после смерти. Него прижалась к спине Лука, он поймал рукой её ладонь. Ты тоже думаешь, что моя шалость обходится так дорого, что я никогда не смогу расплатиться за неё. «Я думаю, что нам нужно заканчивать здесь как можно быстрее», — прошептала она чуть слышно. «И еще о том, что каждый шаг дальше должен быть таким, как будто бы крадемся по чужому дому, по дому хозяева, которого не спят». Лук кивнул и медленно обошел всех шестерых дикарей. Разобраться в татуировке, которая покрывала их тела, он не смог. Да и не в чем было разбираться. Никаких рисунков или символов в ней не было. Охватывающие руки, ноги, туловище, голову красные кольца перемежались зигзагами. Там, где кровь из раны попадала на татуировку, та расплывалась. Краска, кивнула Нега. Лук вернулся к намоваю. Подал Неге её ножи, вернул за пояс свой нож, вытянул из-за пояса охотника небольшой стальной топорик. Широкий нож с костяной рукоятью снял кисет с хвоей. Развязал мешок. Не надо, прошептала Нега. Возьми, протянул ей топор лук. Вот к низу пояс, понесёшь лук, стрелы, тул, умывая не слишком полон. Отбери лучшие стрелы у этих. Они чуть длиннее, но сделаны на совесть. И тетивы я сниму с луков Никуманза. И кое-что из мешка намывая положишь в свой мешок. Представление закончено, сестрёнка. Дальше всё будет по-настоящему. Всегда всё было по-настоящему, бросила она ему в спину. В мешке, намывая почти ничего не было: трепится с солью мешочек с вонючей мазью, которая помогла Луку протиснуться в глаз, мешок с сушёной ягодой, мешок с зерном, жестянка с мёдом, котелок, ветхое одеяло и всё. Хотя нет, завернутый в чистую тряпицу, там же отыскался тонкий серебряный браслет, собранный из крохотных фигурок, скачащих лошадей и букв. «Хасми», — прочитал Лук, — странно. «Что тут странного?» — удивила Снега. Но Мувай нес подарок своему другу. «Ведь Хасми должен был нас ждать у большого дерева. Как бы его еще найти, это дерево?» Странно не то, что он нес тому браслет. Задумался Лук. Всё-таки его мать торговка, как ещё дикому охотнику заказать себе украшение, как не через мать приятеля? Хотя я и не стал бы цеплять на своё запястье что-то подобное, да и не сойдётся такой браслет у меня на руке. Сам браслет странный. Как мне кажется, сделан на заказ, но ничего странного, него внимательно присмотрелась к лесу. Насколько я поняла, Арнуми из гияны Ну, то есть она из клана лошади. Пит тобой обычный гиенский браслет? Много ты видел гиенских браслетов? Покачал головой Лук. Я так уж видел немало. Они бывают разными, но цвет и мале на них может быть только чёрным. Цвет щита клана Асвай чёрный. На чёрном фоне серебряный силуэт головы лошади или чёрный силуэт лошади, окаймлённый серебром. И здесь серебряные контуры букв и лошадей, но залиты они голубой эмалью. Да и еще контуры подведены изнутри красной эмалью. — Лук! — Нега присел рядом. — Как ты можешь сейчас говорить об этом? Подумай лучше о матери Намувае. Вот дойдем до Хасми и спросим у него, что значит этот цвет. — Таких цветов не было ни на одном щите, которые я знаю, — пробурчал Лук. Синий цвет на щите клана Кесар, но не голубой. Красного цвета щит клана Огня, но голубого там нет. Багровый щит, щит клана Смерти, но голубого там тоже нет. "Ну, успокойся", она положила ладонь ему на плечо. "Уже ничего не исправишь. Мы ошиблись. Мы полагались на Намувая, а полагаться надо было на себя. Помнишь, слава Куранта?" Всегда полагайся только на самого себя. Это меня и злит больше всего, прошептал Лук. То, что мы забыли об этих словах. Помоги. Они положили на мовыю в яму, накрыли его одеялом, присыпали землёй, утоптали, выровняли могилу, засыпали её прошлогодними листьями, бросили несколько гнилушек. Сверху водрузили телани куманза. Уже ненужное оружие и всё это заложили в Алежников. Лук подумал, сунул руку в кисет, вытащил горсть заговорённой хвои, долго перебирал её в пальцах, нюхал, затем рассыпал часть её над могилой. "Разве ты колдун?" удивилась Нега. "Нет", пожал плечами парень. "Но я зрячий. Вижу чуть больше других. К сожалению, забыл об этом, когда шёл за спиной намывая. но больше не забуду. Зачем ты взял обломок стрелы и каменный нож, спросил Онега. Не знаю. Лูก помолчал, окинул взглядом начинающийся впереди лес. На стреле кровь намывая, и я не хочу её смывать. Один нож сделан из каменного стекла. Очень тонкая работа, и на рукояти его такие же знаки, как на полоске кожи, и тоже написаны кровью. Будет интересно прочитать их. Может быть, Хасми поможет нам. Расскажет, почему Никуманза напали на нас или они нападают на каждого. Он посмотрел Неги в глаза. Что ты чувствуешь, убив человека? Убив шестерых, шёпотом поправила она брата и снова задрожала. Ну, я не могу думать об этом. У меня перед глазами улыбка намывает. Как мы найдём большое дерево, под которым нас будет ждать хасми? Лук задумался. Если дерево большое, то оно должно быть выше всех остальных деревьев. Если оно находится в середине долины, а до следующего перевала полусотни лиг, то мы пройдём десяток или два десятка лиг, заберёмся на одно из деревьев и высмотрим то, которое выше прочих. Они добрались до середины долины только к полудню следующего дня. Но сначала им пришлось провести в лесу ночь. Лес был полон жизни, но эта жизнь словно затаилась, когда двое приёмных детей куранта вошли под величественные зелёные своды. Деревья были столь высоки, а их кроны столь густы, что у корней царил сумрак, и вместо травы почву покрывал бледно-розовый мох. Он прекрасно скрывал шум шагов, но он же таил в себе опасность. Пару раз Только предупредительное шипение спасло Лука от того, чтобы попавшись под сапог змея, обвила ногу незадачливого путешественника. В конце концов они стали ступать только по корням, тем более что древесные гиганты распускали их во все стороны, словно щупальца, которые переплетались друг с другом в сплошной древесной сети. Да никакая буря не смогла бы вырвать хоть одно дерево из этого сплетения. Ни один из делук ловил себя на мысли, что лес, по которому они идут, ничем не напоминает леса равнины и предгорья Тикана. Хотя, казалось, ну что там было, да обычных тиканских лесов, несколько десятков лиг на запад, да ширина хаппы. Даже мошкара в диком лесу и та была иной. Поднимался воздух словно лёгкая паутинка, и не зудело, а шелестело, шуршало крохотными крылышками. К счастью, соцветия гувшинки спасали от неё путников. К ночи они выбрали большое дерево, закинули на нижнюю ветвь, до которой ствол гиганта на два десятка локтей напоминал отполированную временем колонну, верёвку, поднялись наверх, потом по сучьям и ветвям перебрались ещё выше, пока не нашли место в развилке ветвей, где можно было не только сидеть, но даже и лежать. Спрали по очереди. Первую половину ночи дозорным был Лук. Он прислушивался к звукам ночного леса, присматривался к ветвям, которые сплетались во тьме в неразличимое месиво. Разве только некоторые ветви из тех, что потолще, слегка отсвечивали мерцанием ночного лишайника, но этого света было недостаточно, чтобы разглядеть хоть что-то. Хотя тьма нисколько не мешала Луку, ему мешало что-то иное. Ему казалось, что лес не настоящий. Впечатление было таким, как если бы рано утром он выбрался из балагана, прошёлся между рядами хилландской водяной ярмарки, но не нашёл бы ни одного продавца и ни одного покупателя. Стояли бы шатры, при лавке лежал бы товар, даже дымились бы жаровни, готовые принять на свои противни свежеслепленные пирожки, но не было бы ни души. Впрочем, порой случалось нечто похожее, когда на ярмарку заявлялся старший смотритель. Продавцы, правда, никуда не исчезали, но покупатели предпочитали броситься в рассыпную. От нечего делать Лук принялся вспоминать то, что он знал о клане зрячих. Всякий клан имел немало баек о собственном славном прошлом. Достаточно поводов, подлинных и вымышленных, для похвальбы – Но о собственном клане Лук знал немного. Нет, его детская память ухватила и сохранила достаточно ярких картин прошлого, но все эти картины оставались картинами. В тот год, когда беда захлестнула Харкис, он только-только подошёл к возрасту, в котором слова перестают быть лишь звуками и обретают смысл, и всё-таки что-то он должен был знать. Тот же курант, когда однажды вернулся под утро С хоросом, с перебитой рукой, под слёзы и причитание Саманы подозвал к себе Лука и, не обращая внимания на то, что та делает с его раной, завёл разговор с сыном именно о клане зрячих. "Ты Сакова", говорил он в лицо тогда ещё двенадцатилетнему Приньку. "А Сакова непростой клан". Я уж не знаю, почему прошлый иши решил стереть его с лица Тикана, но никогда он не был тем, чем были все остальные кланы. Мало того, что Харкис имел вольности, которые не снились другим городам, эти вольности никогда не вызывали ни зависти, ни возделения у других кланов. Ты знаешь, что в Тикане запрещено колдовство. Да, кивнул подросток. Колдовство противны воле пустоты, поскольку колдующего может обуять гордыня, что он сам подобен всесильный и всевластный пустоте. Ну, Куранто усмехнулся, поморщился от боли в руке, которую сама она перетягивала трепьём. Почти так. Только не ляпни какому-нибудь хромовнику что-то о воле пустоты, тут нам всем вдавливают, что у пустоты нет воли, чтобы мы не подумали, что эта пустота что-то вроде сидящего на золотом троне самовластного придурка. Хотя тут же рассказывают о правилах и установлениях, исходящих от этого самого придурка, но не забивай себе голову, запомни. Сакова было подвластно колдовство. Колдовство? Вытрясил глаза Лук. Колдовство, ок кивнул Курант. Точно так же, как и езда на лошади подвластна гиянцам. Никто так не справляется с лошадьми, как гиянцы. Другой вопрос, что лошади не запрещены, поэтому гиянцы гоняют табуны и выращивают лошада для всего текана. А колдовство запрещено, но способности ведь никуда не деваются. Ты никогда не задумывался, почему клан Сакова именуется кланом зрячих? Задумывался, обрадовался Лук. Потому что у всех Сакова были большие глаза. обрадовался и тут же сник. Не то сказать, что там осталось от целого клана. Вряд ли, махнул здоровой рукой курант. Думаю, что из-за колдовства. Понимаешь, я в колдовстве не сведущ, но это как с музыкой. Ведь каждый может взять в руки гигантскую дудку, но заиграет на ней только тот, который слышит музыку. А вот чтобы колдовать, нужно видеть. И Сакова могли видеть. Или ты думаешь, что слава мечников Сакова держалась только на том, что они уделяли искусству фехтования больше времени, чем другие кланы? Нет, парень, никто не уделяет больше времени воинским искусствам, чем клан Хара. Мало какая школа фехтования может сравниться со школой Кесара. Однако, если взять сотню воинов Сакова и сотню лучших воинов любого другого клана, Саковы будут сильнее. Нет уже сотни воинов Сакова, пробормотал тогда Лук, изо всех сил стараясь сдержать слёзы. Но ты-то пока жив, погладил его по голове Курант. И ты зрячий. Это точно. Так вот, немалая часть искусства Сакова держалась на том, что они видели больше, чем их противники. Они видели не только то, что происходит, Но и то, что должно произойти. Они видели движение до того, как оно началось. Или ты не замечаешь этого по себе? Возьми того же Хараса. Он очень способен. Он старше тебя, и он ловче тебя, и упражняется с мечом он на 7 лет больше тебя. Однако раз за разом ты побеждаешь его в схватках. Молчишь? Просто ты ещё сам не понимаешь, как это тебе удаётся. К тому же ты хороший парень и не позволяешь себе посмеиваться над Харасом. А дело все в том, что ты видишь. — И как же это может нам помочь? — спросил Лук, покосившись на безвольную руку Куранта. — Ты будешь учиться фехтовать вслепую, — хмыкнул Курант. — Нет, мне повредили левую руку, и я еще на что-то гожусь, но мне уже нужен сменщик. Конечно, ты никакой не колдун, но ты из клана зрячих. У тебя должно получиться. Со временем Лука получилось. Он закрывал глаза самой плотной тканью, но не сосредотачивался, не напрягал слух, чтобы подобно куранту слышать каждый шорох, который издаёт противник, а расслаблялся и начинал видеть. Не глазами, а словно всем телом. Не слишком отчётливо, но в то же время на секунды назад и вперёд. Вот и теперь он закрыл глаза, но не заснул, а постарался расслабиться, расплыться в стороны, увидеть то, что не мог разглядеть просто таращась во тьму. На площадке возле привычного балагана это было проще. Там ему даже не приходилось закрывать глаза. Там он всматривался в ватьму, которая создавал колпак, надвинутый до подбородка. И там у него был в руке меч. Лук открыл глаза, потянулся, положил руку на рукоять меча. Всё-таки жаль, что у него не было времени поупражняться с новым оружием. Понятно, что рано или поздно он должен будет узнать, что за женщина была заказчицей этого меча, как с ней связан Сиун и почему он, Лук, получил этот меч. Но не теперь. Теперь ему было важнее понять, что не так с этим лесом. и он увидел. Лес был полон зверья, и ещё он был полон ужаса. Ужас разгуливал где-то внизу, у корней деревьев. Может быть, не именно сейчас, может быть, час назад или день назад, но он был. А все, кто этот ужас чувствовал, все они прятались на ветвях, чуть выше, чем та развилка, на которой расположились Лук и Нега. На верхушках деревьев Чуть ли не целыми гроздьями висели летучие мыши, и, молчаливо, не издавая ни звука, рядами сидели птицы. От самой мелкой до тех, кто в другое время не приминул бы воспользоваться случаем налететь сверху, сжать когтистыми лапами и разорвать жертву изогнутым клювом, чуть ниже располагалось все то мелкое зверье, которое было способно занимать дупло и укромные ниши под корнями. но не способные вырыть нору или отвоевать нору у того, кто вырыть её способен. Под ними уже находилось звериё покрупнее, некоторые змеи, птицы из числа ночных и лупоглазых летунов, кошки и, вероятно, люди. По крайней мере, Луку показалось, что на некоторых деревьях, тех, что не были столь массивны, как выбранный ими гигант, затаились несколько человек. Но они были не близко, и кроме всего прочего, Лук был уверен, что именно теперь, когда лес заполнен ужасом, природа, которова ему не было понятно, эти чужие люди не опасны. Точно так же, как и кошка, которая обхватила лапами толстый сук в каких-то 10 локтях у них над головой. Лук так и сказал Неге, когда пришла пора ей заступать дозор. Ты можешь не разглядеть, но знай, над нами, на 3 сука выше нашего, лежит кошка. Большая кошка, думаю, что размером с хорошего хиланского пса. Она не опасна, но имей её в виду. На нашем же суку, на два десятка локтей от ствола, расположилось семейство змей. Змеи ядовитые, но тоже не опасны. Пока не опасны. Они обвивают ветви и сливаются с ними цветом, поэтому мы не разглядели их в сумерках. Ну и выше, и вокруг ещё много разного зверья, и даже есть никуманза. Они все напуганы чем-то. Я ещё удивляюсь, что нету здесь ни кабанов, ни волков, ни оленей, ни ещё какой живности из той, что бродит по земле, но не способна лазить по деревьям. Тут такой ужас, что они были должны забраться на нижние ветви. Но ты не бойся, нас здесь достать не должны. Ты просто слушай и всё. Если услышишь что-то особенное, разбуди меня. Будить лука Неге не пришлось. В утренних сумерках он проснулся сам. Откуда-то с востока донесся леденящий вой. В серости полумрака лицо Неге выделялось белым пятном. Лук приподнялся, свесился с ветви. Внизу слышался топот. Без единого визга, без крюканье, тяжело дыша через лес, неслось стадо кабанов. Даже не стадо, а много. И не только кабанов. Судя по мелькающим в сумерки спинам среди многих сотен животных, помимо кабанов были и олени, и волки, и ещё кто-то. Вся эта обезумевшая масса неслась на запад, и самым страшным было то, что неслась беззвучно, если не считать звуком беспрерывный топот, напоминающий бой тысячи барабанщиков, которые не слышат друг друга. "Не смотри", прошептал Лук, рывком поднимаясь и прижимаясь к стволу. Не смотри, повторил он чуть слышно, стискивая в объятиях Негу и закрывая ей глаза ладонью. Я чувствую, если ты увидишь или я увижу это, то и оно увидит нас. Я чувствую, я вижу. Все те, кто сейчас над нами, вокруг нас, все они закрыли глаза. "Ну как же?" Нега произнесла слова прерывисто, потому что зубы её то и дело пытались сорваться в стук. Они внизу. Разве они могут нас достать? Я не знаю. Я не знаю, кто они, прошептал в ответ Лук. Только ли они внизу, или они могут подняться наверх? И сколько их, я тоже не знаю, но смотреть нельзя. Для них это то же самое, что и запах, звук. Ты смотришь на них, они видят тебя. Лучше бы их не бояться, потому что они чувствуют и это, но тут все боятся. Ужас тут плещется, бровь из сверкушками деревьев, поэтому бояться можно, закрывая глаза. Он закрыл глаза, но продолжал видеть живой поток под деревьями, который уже начинал истаивать, оставляя в хвосте только обезумевших детёнышей и старых животных. Преследователей всё не было, но не потому, что они оказались слишком медлительными, нет, они забавлялись. Вой повторился уже ближе. И еще раз. Он не был воем тоски или клича. Это был вой радости и насыщения. Вой смерти и чего-то такого, чему лук даже не мог подобрать название. И вот... Тени двигались рывками. Существа, которые проносились под деревьями, не были слишком уж большими. Каждый из них... Насколько мог судить Лук, лишь немного превосходили размерами обычного сторожевого тиканского пса, и количеством они не могли похвастаться. Десятка-три размазанных теней, разомкнувшись в дугу, бежали в полудюжине шагов друг от друга. И вместе с тем Лук понимал, что спасения от них нет. Не потому, что они могли в ответ на выпущенную стрелу забраться на дерево, нет. Они сами были слугами чего-то значительно более страшного и опасного. Они загоняли дичь. И лук, и нега, окажись они на земле или дай о себе знать с дерева, в ту же секунду оказались бы такой же дичью. Что будем делать? трясясь, прошептала нега, когда вой повторился уже в отдалении. Мы с тобой целый день шли там внизу. Я ещё думал, почему нет ни одного зверя. мы могли попасть в точно такую же беду. И что? Погладил её по голове Лук, сам чувствуя, что ужас лишь слегка ослабил хватку на его затылке и коленях. Просто забрались бы на дерево чуть быстрее, чем вчера вечером. Как мы пойдём дальше? всклипнула Нега, ногами. Лук осторожно отстранил сестру, поднялся. Сукно, на котором они провели ночь, было настолько толсто, что на нём могли бы разойтись два толстых хилландских стражника. А знаешь, во всём есть хорошие стороны. Во-первых, вряд ли нас будут искать после такого. Во-вторых, если за нами и была погоня, я ей не очень завидую. В-третьих, в-третьих? Размазала слёзы по щекам Нега. Ну, в-третьих, зачем нам спускаться вниз? Посмотри. Лук протянул руку вперёд. Ты видишь соседнее дерево в каких-то 12 шагах? Да, оно не столь громадно, как наше, но за ним стоит очередной гигант, их ветви переплетаются. Там вовсе не обязательно спускаться вниз. Или ты никогда не ходила по канату? Поверь мне, здесь передвигаться не в пример легче. Дерево, к которому они вышли в полдень, пропустить было немыслимо. Оно было таким большим, что его ветви, которые даже издали казались сравнимыми со стволами иных гигантов, на фоне ствола этого дерева представляли тонкими сучьями. А уж листва, густая листва, которая покрывала эти самые сучья, казалась зеленоватой, прозрачной дымкой, случайно зацепившейся за неровности огромной древесной башни. Вот это кустик пробормотал Лук и оглянулся на него. Сестра стояла с луком, наложив стрелу на тетиву. Так и отшагала с утра, порой балансируя на тонких ветвях, не снимая стрелы с тетивы. Зверьё попадалось и попадалось довольно часто, но оцепенелые позы всякой живности, на которые спутники натыкались на кронах, говорили об одном. Ужас никуда не делся. Он поблизости и может вернуться в любое мгновение. Впрочем, они чувствовали это сами. И вот теперь Лук и Нега стояли на ветвях на высоте около 50 локтей от земли и смотрели на огромное дерево. Оно стояло посреди то ли поля, то ли пустоши, ле словно расступился, встал хороводом, разбежавшись не меньше, чем на половину лиги в каждую сторону, и если не склонился вокруг гиганта, то точно втянул головы в плечи. Чудовищное растение возвышалось над остальными деревьями половиной своего роста. Его ствол на уровне земли был сравним с размерами потешного круга, образуемого болаганами циркачей на водяной ярмарке. На высоте тех же 50 локтей он уменьшался вдвое, затем тянулся вверх почти вертикальным столбом, чтобы обогнав почтительно расступившихся соседей, плавно завершиться острой верхушкой. Начиная с третьей высоты, дерево щетинилось сучьями, но отсюда, с расстояния в половину лиги, лук уже не мог разглядеть, были ли эти сучья ветвями или из плоти гиганта торчали вполне себе полноценные деревья, такие же, как и то, на ветвях которого стояли приёмные дети старика-куранта. "Не вижу хасми", отметил лук. Если он не глуп и хотя бы чуть-чуть осторожнее намывая, Нега, прерывисто вздохнула. То ждёт его где-то на ветвях. Как он мог туда забраться, обеспокоенно спросил Лук. Нижние ветви у этого деревянного переростка так высоко, что и верёвку не добросишь. Разве только воспользоваться выемками в коре? Даже отсюда видно, какими морщинами она изборождена. Пойдём поближе и разглядим. Уверенно сказала Нега и тут же неуверенно окинула равнину взглядом. Вроде бы никого нет? Ты предлагаешь пробежаться? уточнил Лук. Да, кивнула Нега. С опаской переломать ноги, но пробежаться я бы с радостью прилетела, но крыльев у меня нет. Жаль, что поляна вся изрыта и всколочена. Ты ошибаешься, Нега, Лук прищурился. Она не изрыта. Все неровности, которые ты видишь, это корни дерева. Посмотри, они кое-где выглядывают из земли даже под нами. Да, никто не вырубал круглую пустошь, в середине которой раскинул ветви древесный гигант. Дерево само создало для себя простор, оно распустило вокруг себя корни и скорее всего уничтожило соперников. Хотя и сделало это давно, потому как даже бурелом вокруг не осталось. Если только жадные корни не утаскивали всякую добычу вглубь земли. Что-то мне раскатилось эти к дереву, пробормотал Нега. Может быть, лучше обойти его и двинуться к перевалу? Я уже вижу двуглавую вершину. Перейдём на ту сторону, найдём речушку, срубим плот и поплывём себе к Хаппе, а? А вещи намывая передадим когда-нибудь Арнуми. Я бы не хотел с ней встречаться, вздохнул Лук. К тому же Намувай говорил, что без Хасми нам не перебраться через перевал. Если Хасми ждет Намувая, у дерева, значит, оно не так уж и опасно. Что-то я уже ни в чем не уверена, пробручала Нега. Но вслед за луком начала спуск. Ноги ступали на твердую землю с некоторым облегчением. Все-таки даже нешуточная закалка циркачей, которым курант не давал спуску ни одного дня, не исключала усталость. К тому же, огромное напряжение, опаска выматывали не как не меньше балансирования по рою вовсе на тонких ветвях, особенно вместе с тем, что чаще всего передвигаться по ним приходилось, огнувшись, а то и ползком. Зато теперь можно было даже и пробежаться. Если мы пройдём без приключений полпути до дерева, Лук встал на вспучившийся узловатый корень, который, как оказалось при ближайшем рассмотрении, пустошь была заполнена сплошь. То какая бы ни была опасность, сумеем добежать до дерева, чтобы рано или поздно погибнуть от жажды или голода, мрачно продолжила Нега. Мне кажется, что если по одному из этих корешков ударить топором, он выберется из земли, обовьёт нас, переломает все кости и утащит под землю. Что ж, Попытался приободрить Лук. Если он то же самое и сделал с Хасмим, по крайней мере, мы там с ним встретимся. Они успели пройти до дерева больше половины пути, когда леденящий ужас снованастиг их. Лук замедлил шаг, нахмурился. Ты тоже чувствуешь? прерывающимся голосом прошептала Нега. Чувствую, но пока ничего не вижу, заметил Лук, продолжая идти вперёд. Если только ужас не внушает само дерево, хотя есть чего испугаться, если такое брёвнушко упадёт, к примеру, на хиланскую стену, оно не только разрушит её от башни до башни, но и дотянется верхушкой до дворца Иши. Я что-то вижу, вдруг пропищала тонким голоском Нега и ухватила Лука за локоть. "Стой. Останавливаться не будем", процедил сквозь зубы Лук. "Идём, как шли". медленно и не торопясь. Можешь оглянуться, но постарайся не обделаться. Если повезёт, то мы заберёмся на дерево, хотя воды у нас и в самом деле мало. Наверное, Нега оглянулась, потому что вдруг задышала с хрипотцой. Лук не стал оглядываться. Сейчас он видел всё и так из-под кромки леса, который они покинули минуты назад. выбрались те самые три десятка отвратительных тварей, которые загоняли дичь в ночном лесу. Они вытянулись цепью и шли вслед за детьми куранта. Не бежали, а именно шли, уверенно и неторопливо, словно назначенные в жертву путники были обречены. "Впереди", сдавленно прошептала Ни, не выдержав него. Впереди и в самом деле что-то было, какая-то тень, но не тень от стоящего над головой полуденного солнечного пятна, а что-то ещё темнее. Оно таилось у самого ствола, у корней. Спокойно, твёрдо проговорил Лук, перехватывая копье. Если впереди такая же собачка, тогда идём так же спокойно до тех пор, пока продолжают спокойно идти те твари, которые за спиной. Если она нападёт на нас, следи за мной. Пока я не бегу, не беги и ты. «Будь чуть сзади и немного в стороне. Ровно настолько, чтобы стрелять из лука. Чем больше успеешь выпустить стрел, тем лучше. Стрелы бери те, что мы взяли у Никуманза. Это их земля, их зверушки. Если они умудряются здесь выживать, значит, костяные наконечники что-то дозначит. Потом я возьму зверя на копье, и вот тогда надо будет бежать со всех ног, даже если я не убью его». «А если он там, впереди, не один?» Просвистела на ухо Нега. Один, уверенно сказал Лук. Я пока не могу разобрать, как он выглядит, но он один, и он ждёт нас. Укай, с ужасом прошептала Нега через секунду. Зверь у корней поднялся, и сразу же твари, что не торопясь бежали следом за путниками, торжествующе завыли. Нет, они не прибавили ходу, но они дали знать своему вожаку, что добыча захвачена, что она движется к першоцветному столу и что они, верные слуги вожака, будут почтительно внимать его насыщению или забаве, надеясь на щедрые остатки от трапезы. Лук похолодел. Нет, он представлял, что впереди их ждёт что-то ужасное, но надеялся, что испытание будет ему по силам. Зверь, который приподнялся над путаницей корней, не оставлял ему надежды. Простом он был с крупную лошадь и соединял в себе отвратительным образом черты огромной кошки и собаки. Нет, он ничем не напоминал гепардов, которые в изобилии водились в жарких степях Западне Туварсы. В нем все было наоборот. Лапы ужасного создания были кошачьими, и туловище было кошачьим, гибким, но хвост и самая ужасная пасть, голова, могли принадлежать только самому отвратительному из возможных псов и никому другому. Зверь стоял к путникам боком, помахивал хвостом и тяжело дышал, вывалив на ряд огромных зубов тяжелый язык. До него оставалось меньше сотни шагов. Начинай выпускать стрелы, едва он двинется в нашу сторону, прошептал лук. А если он не двинется? пролепетала Нега. Тогда начинаешь стрелять, как я скажу, прошептал лук. Как только я присяду, будь у меня за спиной, если зверь бросится на нас. А он бросится. Прыгай вправо и беги к дереву, но только вправо и только после меня, на долю секунды, но после. Запомни, если с тобой что-то случится, считай, что я не выжил тоже. Поняла? Ага, пролепетала Нега. Она двинулась к нам. Так стреляй же. Нега успела выпустить десяток стрел, ни одна из них не прошла мимо цели, и ни одна из них не причинила ужасной твари заметного ущерба. Зверь неторопливо бежал навстречу путникам, помахивая хвостом лишь опустив голову и выставив вперёд широкий лоб, в который и тыкались стрелы. Или у него была непробиваемая кожа, или эта тварь вообще не чувствовала боли. Лук остановился у вспучившегося на высоту колена толстого корня. Упёр копьё, облизнул верхнюю губу, подумал о том, что если зверь так и будет медленно двигаться навстречу, то одной из его будущих жертв придётся вытаскивать меч. «Вряд ли он сможет загнать копье, намывая в чудовище, если чудовище само не сделает того, чего от него ждет лук. Прыжка! В глаз!» — попросил лук Негу. «В глаз!» Нега закинула лук за спину, когда до зверя оставалось два десятка шагов. Она рванула к полы куртки и в следующую секунду в воздухе сверкнула искрометательного ножа. И довольный рык чудовища сменился истошным визгом. Нож почти полностью скрылся в глазном яблоке. Зверь закружился на месте, завязал так, что Лук поднёс руки к ушам и почти сразу же прыгнул. Вот уж чего Лук не мог предположить, что 20 шагов можно преодолеть в прыжке с места. Он даже не успел присесть, отпрыгнул, упал в сторону, надеясь, что и нега успеет уйти от атаки чудовища. И в это самое мгновение зверь обрушился на приготовленную ловушку. Древко копья, намывая с треском, лопнуло, но наконечник успел разворотить грудь твари. И недавний визг показался Луку всего лишь визгом. Теперь это был вой, но не тот, который обдавал холодом. Этот вой сбивал с ног, по крайней мере, него, который Лук к собственному облегчению разглядел за ужасным силуэтом упала при первых его звуках. И тут лук заорал сам. Заорал, что было силы, потому что и нега не сразу сумела подняться, и зверь начал поворачивать в её сторону ужасную морду. И остановившиеся было загонщики снова двинулись вперёд. Тварь медленно повернулась к луку, из её развороченной грудины раздавалось шипение. Морда была обогрена темной, почти черной кровью, но лапы не дрожали, и черные губы, которые начали обнажать клыки, тоже двигались без дрожи. И тогда лук побежал. Он побежал чуть в сторону, побежал так, чтобы нега, которая, наконец, поднялась и двинулась к дереву, не попалась на единственный глаз зверя. Побежал так, чтобы и загонщики устремились за ним, чтобы они упустили его названную сестру. Побежал Надеи лишь на одно, что зверь не прыгнет, а тоже побежит вслед за ним, и зверь побежал. И в тот краткий миг, когда между ними оставалось не более 10 шагов, лук повернулся. Курант называл этот приём спиралью. Самым сложным в нём было то, что требовалось мгновенно перенести вес с одной ноги на другую. Если приём выполнялся правильно, то преследователь пробегал мимо мнимой жертвы. и подставлял ей спину. Врач не должен был даже предположить, что можно так резко изменить направление движения. А всего-то казалось бы на первый взгляд, обратить прямое движение во вращательное. Но сколько потребовалось часов и дней, сколько утомительных повторений, сколько было недовольства куранта и недоумения самого Луки. Зато теперь старик был бы доволен. Лук повернулся на правой ноге так, словно пробегал мимо столба и ухватился за него локтём. Настоящий столб его бы не выручил, хотя бы потому, что его правая рука уже лежала на рукояти меча. И когда он вновь повернулся к зверю, во вращение добавился блеск чёрного клинка. Перед ним была не спина противника, мимо проносился чёрный лоснящийся бок клинка. страшного существа, и лук успел подумать, что сейчас лезвие скользнет по толстой, непробиваемой, словно панцирь, шкуре, и зверь развернется, и придет конец недолгой жизни последнего Исакова. Лезвие не скользнуло. Оно вскрыло смертоносную тушу от правой лопатки до бедра. Вскрыло вместе с ребрами, которые блеснули в багровой плоти белыми овалами, и вслед за тем Отвратительные, вонючие внутренности хлынули на пронзенную корнями землю. «Бежим!» — раздался крик Неги. Они взлетели на высоту в три десятка локтей так, словно взбирались не по неровностям окаменевшей от времени древесной коры, а бежали по ступеням широкой лестницы. Груда плотик, в которую обратилось чудовище, еще дергалась, хрипела, но окружевшие ее твари, которые и в самом деле напоминали хиланских собак, но собак отвратительных, приснившихся в кошмарном сне, рвали бывшего предводителя на части. «Ничего!» — услышали они мягкий, чуть напряженный голос. «Сейчас сожрут и уберутся. Если бы вас сожрали, тоже убрались бы. Гончие пустоты забавляются по-разному, но нажраться могут только человеческой плотью или друг другом». Обычно какая-то из этих собачек попадает в ловушку, и тогда собратья разрывают её на части. Вот только с крупной мерзостью справиться очень сложно. Не пойму, как вам это удалось. Лук обернулся. На едва приметной расщелине в коре, за которой очевидно скрывалось дупло, стояла молодая женщина. Ей было чуть больше 20. Она не могла считаться красавицей, но вызывала симпатию. Ещё большую симпатию она могла бы вызвать, улыбнувшись, но только чуть приметные морщинки у уголков рта намекали, что улыбаться ей приходилось чаще, чем хмуриться. Сейчас всё её лицо и коротко остриженные чёрные волосы и сдвинутые брови и подрагивающие скулы всё говорило о том, что она обеспокоена. Незнакомка запахнула поплотнее куртку, похожую на ту куртку, которую носил намувай. Поёжилась, словно выбралась из каменной пещеры, и продолжила. Это маленькая охота гончих пустоты. Но такие тут бывают каждый месяц, но случается и кое-что пострашнее. Хорошо ещё, что хозяин дикого леса редко заглядывает в среднюю долину. Хотя здесь достаточно и собственной мерзости. Меня зовут Хасми. Откуда у вас лук-намувая?